Глава 16. Не подсуетишься, не победишь, Uber. Компания Uber решила провести закрытую выездную конференцию. В 2015 году мероприятие оказалось необычным хотя бы из-за масштабов. Более 4000 сотрудников из офисов Uber по всему миру, как можно незаметнее, прилетели в Лас-Вегас. Конференция посвящалась важной вехе Прошло всего 6 лет после основания компании, а выручка уже достигла 10 миллиардов долларов. Это был очередной рубеж из взятых в предыдущие годы на экспоненциальной кривой продвижения вверх. Сначала 100 миллионов долларов, затем миллиард, а теперь 10 миллиардов. Эти цифры можно представить и по-другому: 10, 10 и наконец 10. В результате мероприятия получило название X в степени X и логотип в виде двух белых крестиков, расположенных по диагонали. Лого но печатали на футболках, бутылках с водой и указателях в отеле, где проходила конференция, чтобы обычный турист не заметил в Вегасе тысяч сотрудников Uber. Секретность по большей части удалось сохранить. В социальных сетях выложили лишь несколько фотографий, а единственным медиа, обратившим внимание на происходящее, оказался британский таблоид Daily Mail. Подобные мероприятия обычно сочетают работу и развлечения, что в данном случае вполне справедливо. Повестка дня на протяжении недели отличалась разнообразием. Днём Официальные мероприятия, охватывающие все аспекты бизнеса от глобальных вопросов до стратегий продвижения продукта и ценообразования. Вечером светские встречи в ночных клубах Лас-Вегаса. Во второй вечер выступали легенды танцевальной музыки Дэвид Гетто и Кига. На третий сюрпризом стал приватный концерт Бионсы, которая несколько часов пела и танцевала только для сотрудников Uber. У меня до сих пор хранится мерч с этого мероприятия: бутылки с водой, футболки и сотни личных фотографий. Конференция была незабываемой и, возможно, стала высшей точкой в плане поддержания морального духа команды. На X в степени X отмечалась крупная победа, но из-за огромного количества людей, присутствовавших там, одна команда заслуживала наибольшей похвалы. Эти люди составляли самую значительную часть сотрудников компании, которые внесли в успех самый весомый вклад. Это многотысячная команда операционного отдела. Они были на передовой, запускали сети в новых городах, тратили много сил на обучение пассажиров и водителей, координировали команды промоутеров, раздававших дисконтные карты рядом с вокзалами, отслеживали малейшие изменения в законодательном регулировании и рыночной конкуренции. Трэвис регулярно говорил команде разработчиков: "Продукт может решать проблемы, но медленно. Операционная служба делает то же самое быстро". Операционный отдел играл ведущую роль в Uber, и именно его команда лучше всего воплощала в себе предпринимательскую и творческую культуру стартапа. Гибкость и быстрота действий команды операционного отдела была известна и являлась одним из основополагающих элементов успеха Uber. Роль креативности. Переломный момент на рынке достигается с помощью ряда грандиозных стратегий, о которых говорилось ранее. Субсидирование рынков, доступ к продукту только по приглашению, разработка первоклассных инструментов, флинстоунинг и прочее требуют наличия предпринимательских способностей и творческого подхода. Креативность важна, потому что правильная идея иногда способна открыть отличные возможности и переломить ситуацию причём очень быстро. Это напоминает запуск Twitter во время конференции Соус by Southwest, когда там присутствовала критическая масса пользователей. Один из первых директоров по продуктам Airbnb, Джонатан Голден, рассказывал, что его компания использовала подобную стратегию, приурочивая запуск региональных сетей к важным местным событиям. Мы также по возможности приурочивали запуск сети к местным событиям, вызывавшим всеобщей интерес. Нам никогда не удалось бы сделать это самостоятельно. Онлайн-компании вроде "Заработайте 1000 долларов за один уикенд, сдав свою квартиру посетителям Октоберфеста" обеспечивали куда более высокие показатели конверсии на стороне предложения, чем абстрактные призывы "Сдайте свою квартиру незнакомым людям". А поскольку одним из самых мощных способов стимулирования предложения является гарантия спроса, мы поощряли поездки сотрудников по объявлениям, не вызывавшим интереса. Обычно такие трюки нельзя ни повторить, ни масштабировать. Забавный вирусный ролик может сработать один или даже несколько раз, но не способен в долгосрочной перспективе стать единственным рычагом стимулирования роста. Для масштабирования должны включиться такие инструменты, как оптимизатор поисковых систем, платный маркетинг, вирусный рост и партнёрские отношения. Однако на первых порах, когда основное внимание уделяется запуску новых дополнительных сетей, годится всё. Команда операционного отдела Uber, UberApps, являлась постоянным источником креатива. Каждый запуск сети в новом городе в первые дни актуализировал проблему холодного старта. А городские команды создавались на принципах автономности, централизации и способности быстро реагировать на новые идеи на местах. Цель состояла в том, чтобы за раз перевернуть региональный рынок с помощью одной сети. Занимавшиеся запуском команды часто использовали сценарий, в котором нулевым клиентом, первым пассажиром Uber становилась местная знаменитость, и это широко освещалось в региональной прессе. Uber Apps также придумывала специальные акции. Например, Uber Papis щенки Uber и Uber Kittens котята Uber, возможность заказать автомобиль, который ненадолго привезёт из приюта животных, чтобы с ними поиграть. Или акция Uber Ice Cream мороженое от Uber, по указанному адресу можно было заказать мягкое мороженое. Акции Uber Papis и Uber Kittens проводились в разных городах США. Вызов машины стоил 30 долларов. Выручку направили в приюты для животных. Акция Убирай с Крим однажды 24 июля 2015 года прошла и в России. За 250 руб. стоимость доставки можно было заказать четыре порции бесплатного мороженого Mavepic. Акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Что касается стороны предложения, то оперативная команда одну за другой обзванивала местные компании по предоставлению лимузинов. раздавала листовки в местах проведения крупных мероприятий, рассылала водителям сообщения, приглашая сесть за руль, а также использовала десятки других приёмов. Переход от Атамарной к Суперсети требует усердия и творческого подхода. Компания Uber начала деятельность в таких крупных городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. И обнаружилось, что в каждом из них требуется совершенно разная тактика. Нью-Йорк был лицензированным рынком, где господствовали лимузины, управляемые профессиональными водителями, и Uber пришлось конкурировать с метро. Лос-Анджелес занимает огромную площадь, и в отличие от Сан-Франциско и Нью-Йорка, там у каждого жителя есть автомобиль. Так что изначально было неясно, окажется ли Uber успешным в каждом из мегаполисов. Но после того, как сети запустились в нескольких десятках городов, порядок действий прояснился. Выход на каждый новый рынок давался все проще, поскольку уже наступил переломный момент. Суета как система Uber Ice Cream – это весело, однако подлинное волшебство творится в процессе создания инновационной, построенной снизу вверх организации, генерирующей бесчисленное множество подобных идей. Культура Uber Apps поощряла эксперименты, и после мороженого появились Uber Pappies, Uber Marietche Band – Мариачи-банд от Uber. Uber Health, прививки от гриппа, Uber Lion Dance, празднование китайского Нового года и десятки других вариаций по всему миру. Уличные музыканты обычно в этнических костюмах. Разнообразный репертуар, популярные произведения, мелодии, песни, танцы, разных стилей, направлений и стран. Ведущих солистов нет. Родина Мариачи – Западная Мексика. Музыкантов мариачи часто нанимают для частных мероприятий: свадеб, крестин, похорон и так далее. Мариачи как жанр внесён в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Операционные команды придают праздничный характер своей деятельности, связывая специальные даты и особенности продукта, что способствует росту выручки. Эффективность целевой программы для водителей. Например, подари 200 долларов, получи 200 долларов, можно повысить, превратив её в новогоднюю кампанию. Начни Новый год правильно. Подари 300 долларов, получи 300 долларов. Оригинальные поздравления в приложении по поводу Рождества и других праздников поддерживают свежесть общения и высокий уровень откликов. Необычно, что в первые годы инженерной и продуктовой команды, расположенной в Сан-Франциско, играли вспомогательную роль. Они создали настраиваемые опции в приложении, предоставив городским командам инструменты и средства управления своими рынками. Городские команды могли создавать новые классы транспортных средств, чтобы реализовать такие идеи, как Uber Moto, Uber Helicopter и Uber Pitch для стартапов, чтобы привлечь инвесторов. Акция прошла и в нескольких городах Российской Федерации совместно с одним из операторов мобильной связи из большой тройки. 19 ноября 2015 года молодые предприниматели могли заказать такси Uber, в котором их попутчиком на 15 минут был один из известных российских бизнесменов. Вы можете спросить, а действительно ли акция Uber Ice Cream была эффективна? Возможно, взятая в отдельности, она и не оказала большого влияния на компанию. Но я утверждаю, с точки зрения продвижения рынка с нуля до переломного момента, подобная оперативная и разумная тактика сыграла ключевую роль. Важно, что Uber создал систему для быстрого выявления и многократной реализации этих концепций. Она основывалась на культуре предпринимательской команды, надёжном программном обеспечении и понимании того, что проблема холодного старта в каждом городе имеет свои особенности. Предпринимательская суета. Эта идея применима как к сетевым продуктам потребительской категории, так и к новым, ориентированным на корпоративный сектор, с некоторыми незначительными вариациями. В исследовании, как самые быстрорастущие B2B компании нашли своих первых 10 клиентов, ветеран стартапов Лени Рачицкий опросил ранних членов команд Slack, Stripe, Figma и Asana. Исследователь пришёл к выводу, что значительная часть первых клиентов появилась благодаря личным связям. Только три стратегии поиска источников обеспечивают рост любой компании B2B на ранних этапах. К ним относятся Используйте личные связи, ищите клиентов там, где они есть, читайте прессу. Таким образом, ваш выбор прост, но ограничен. Почти каждый B2B бизнес обращается к личным связям своих основателей и присутствует в тех местах, где проводят время его потенциальные клиенты. Вопрос не в том, какую из этих стратегий выбрать, а в том, насколько хватит ваших личных связей, прежде чем возникнет необходимость двигаться дальше. В корпоративном секторе наличие обширных личных связей является огромным преимуществом. Создать их вы можете, привлекая инвестора-коннектора или присоединившись к бизнес-инкубатору, например, к Y Combinator, венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора. Организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей от разработки идеи до коммерциализации. Специализируется в сфере информационных технологий. Изучение прессы редко является способом начать бизнес. Активная деятельность Uber Apps решает проблему холодного старта в каждом городе. Аналогичные средства есть и у B2B стартапов. Они могут привлекать команды из стартапов своих друзей, быстро создавая атомарные сети, как это сделал Slack на раннем этапе запуска. Многие продукты для повышения производительности запускаются в онлайн-сообществах, например, Twitter. HECA News и Product Hunt – многочисленные группы ранних последователей, готовые опробовать новые продукты. В последние годы в B2B-продуктах широко используются мемы, смешные видео, стратегии только для приглашенных и прочие приемы, традиционно ассоциирующиеся с потребительскими стартапами. Я ожидаю, что эта тенденция продолжится, так как и продвижение корпоративных продуктов на ранних стадиях вместо организации прямых продаж использует мемы. Но прямые продажи сбрасывать со счетов не стоит, это важный рычаг. Широко известно утверждение Пола Грэма и Зуай Коминатор о том, что предприниматели должны делать то, что не масштабируется. В этом максимуме заложена идея о том, что поиск и убеждение пользователей по одиночке, в ручном режиме, одного за другим это хороший способ начать дело. Один из самых распространённых советов, который мы даём в Y Combinator, делать то, что не поддаётся масштабированию. Самая распространённая не масштабируемая вещь, которую основателям приходится делать на начальном этапе, это привлекать пользователей в ручном режиме. Почти все стартапы вынуждены это делать. Вы не можете ждать, пока пользователи сами придут к вам. Вы должны предпринять активные действия для этого. Есть две причины, по которым основатели не хотят проявлять инициативу и приглашать пользователей в индивидуальном порядке. Первая это сочетание застенчивости и лени. Они предпочитают сидеть дома и писать код, а не выходить на улицу, разговаривать с кучей незнакомых людей и вероятно быть отвергнутыми большинством из них. Но чтобы стартап приуспел, хотя бы одному из основателей, обычно chief executive office, придётся тратить много времени на продажи и маркетинг. Далее Грэм приводит примеры компаний Stripe и Meraki, а также таких потребительских стартапов, как Facebook. ирнбб, которые исповедовали эту философию. Важно отметить, что Грем также рекомендует биту би стартапам подумать о начальном обращении с первыми клиентами, как если бы они были клиентами консалтинговой компании. Создавая необходимый для данного конкретного случая функционал, а затем расширяя его возможности, стартапы имеют больше шансов добиться соответствия продукта рынку, несмотря на то, что такой подход не подлежит масштабированию. Вы не сможете построить высокодоходный масштабируемый стартап, консультируя тысячи клиентов. Но приложение с верхусилий принесёт плоды в продвижении потребительских или B2B продуктов, а обучение масштабированию операционных и ориентированных на продажи подходов поможет кардинально изменить ситуацию на рынке. Серая зона. Основы индустрии агрегаторов такси иногда считают партнёрство Обычные автолюбители становятся профессиональными водителями и перевозят других людей. В момент запуска такая практика не была законной в США. В действительности же и на момент подготовки этой книги она остается таковой во многих странах. В истории Uber были и ожесточенные споры с городскими властями, и прямые запреты, и полицейские рейды в местные офисы, и множество других захватывающих эпизодов. Но зашло ли все слишком далеко? Вот один из наиболее интригующих вопросов в рамках проблемы холодного старта. Что происходит, когда ваша первоначальная сеть затягивает вас в серую зону? Создайте сетевой продукт для размещения и воспроизведения видео, как это сделал YouTube, и неизбежно кто-то загрузит, нарушив авторские права. Ленивое воскресенье, скетч Saturday Night Live, привлёкший в итоге миллионы пользователей в самом начале. Короткий клип Lazy Sunday американской комедийной труппы The Lonely Island имел вирусный успех. Считается, что он ознаменовал переломный момент для YouTube, который был запущен 5 месяцами ранее. Создайте сетевой продукт для лёгкого осуществления платежей, как это сделал PayPal, и он станет инструментом всевозможных незаконных операций. Совместно используемые папки Dropbox вначале были хранилищем пиратских копий фильмов и музыки, весьма неожиданный результат создания облачного сервиса, придуманного для обмена и синхронизации файлов в целях повышения производительности труда. Когда такое случается, стоит закрыть лазейки или добавить дополнительные элементы управления, потенциально влияющие на удобство использования продукта. Приемлемо ли вообще сканирование содержимого папок ваших пользователей? Или вы согласитесь на это, но со временем подтолкнете клиентов в правильном направлении? Это трудные вопросы. YouTube начинал со значительного количества пиратских музыкальных клипов и телевизионных роликов, но со временем внедрил идентификацию собственников аудиозаписей, модерацию контента и установил партнерские отношения с его поставщиками. Изменилось и отношение к некоторым действиям. Сегодня загрузка видеоклипов на YouTube и в другие социальные сети считается не потенциальным пиратством, а формой общения. PayPal сделал то же самое, сохранив свой простой интерфейс, а для борьбы с мошенничеством были внедрены инновации. Капча, волнистые буквы и цифры, позволяющие убедиться, что вы человек, а не компьютер, а также команда специалистов по анализу данных. Компания Uber выбрала серую зону превратив свою лицензированную службу чёрных автомобилей или музинов по требованию, работавшую совершенно легально, в партнёрскую модель P2P, которая сегодня приносит большую часть доходов от поездок. Переход произошёл настолько быстро и полно, что во времена моей работы в этой многотысячной компании не было ни одного продуктового менеджера, который занимался бы первоначальным видом деятельности предоставлением лицензированных автомобилей. Все были перепрофилированы на новый, бурно растущий рынок агрегаторов такси. Конечно, в этой стратегии есть и отрицательные стороны. UberX спровоцировал споры вокруг трудового законодательства, требований безопасности и юридических норм. Как и во многих других примерах холодного старта, переход в серую зону на первых порах создавал проблемы. Но следование логике развития сети и требованиям рынка позволило Uber достичь второй космической почти во всех крупных городах мира. Как и многие другие варианты решения проблемы холодного старта, подход развивался по мере формирования первоначальных атомарных сетей. Спустя годы после достижения переломного момента, компания сотрудничала с правительством в создании нормативно-правовой базы, чтобы перевести свою деятельность из серой зоны в белую. В наши дни услуги такси доступны почти в каждом крупном аэропорту, а некоторые города даже рекомендовали Uber в качестве альтернативы общественному транспорту, когда его работу приостанавливали из-за COVID. С течением времени были усовершенствованы функции приложения, и это обеспечило безопасность и большее соответствие нормативным рекомендациям. Разветвлённая сеть стала преимуществом при запуске новых видов деятельности, вроде Uber Eats. а также аренда велосипедов и скутеров. Uber 1.0. Культурные ценности. Энергия и креативность помогают переломить рыночную ситуацию, потому что каждая товарная сеть уникальна. Первая, вторая и третья, скорее всего, потребуют небольшой корректировки тактики. Так было и в сфере агрегаторов такси, где операционная команда Uber превратилась в настоящее секретное оружие для решения проблем холодного старта во всех 800+ с лишним городах, где компания запускала сеть. Командная этика, обычно к лучшему, но иногда и к худшему, отдавала приоритет действиям и творчеству, а не всестороннему обдумыванию. На выездной конференции X в степени X в Вегасе одним из основных вечерних мероприятий было продвижение культурных ценностей компании. На стадионе перед всей командой Убер Трэвис рассказал, как он и Джефф Холдин, тогдашний директор по продуктам, часами совещались, чтобы сформулировать 14 ценностей. Uber 1.0. Культурные ценности. Творил волшебство. Будь на низком старте. Знай своё дело вдоль и поперёк. Будь владельцем, а не арендатором. Оптимистичное лидерство. Будь собой. Мысли масштабно и смело. Будь одержим клиентами. Не подсуетишься, не победишь. Побеждает лучшая идея. Победа мышления чемпиона. Бескомпромиссное противостояние. Меритократия и соперничество. Чем больше городов, тем лучше. Многие из этих ценностей напрямую касались деятельности операционной команды. В частности, не подсуетишься, не победишь, а также чем больше городов, тем лучше быть собственником, а не арендатором, меритократия и соперничество. Все они соответствуют глобальному, децентрализованному характеру организации. Этот перечень воплощал в себе суть культуры Uber. В нём отображались непрекрытые сверхусилия местных команд в сочетании с менталитетом собственника, когда топ-менеджеры компании считали себя чиф-игзекутивом офиса своих городов. Большинство руководителей и членов местных команд были молодыми и делали карьеру, поэтому постоянно находились в прямой и косвенной конкуренции с командами из других городов, а также реальными конкурентами Uber по всем ключевым показателям. Это и было то волшебство, которое помогло переломить ситуацию на рынке услуг такси.